Ваша стая, Киев. Нагулявшись по Киеву и перекусив в столовой, Анна направилась к подруге. Тамара по телефону сказала, что отпросится на работе с обеда, поэтому Анна, прикинув по времени, решила, что к четырем вполне удобно будет уже появиться. Тома успеет и в магазин забежать и с работы прийти, и передохнуть чуток. Зная Тому, Анна понимала, что подруга будет себя чувствовать очень неудобно, если встретит ее не при полном параде. Все же познакомились они по работе и дружили не так уж и давно. Поэтому она совершенно сознательно давала приятельнице время подготовиться. Анне надо было, чтобы Тома была в самом что ни на есть хорошем настроении по случаю ее приезда и была готова общаться. Нужный дом Анна нашла очень быстро, с удовольствием зайдя в прохладу подъезда. В Киеве стояла жара, не такая, как в Крыму, конечно, но все же чувствительная. И море, чтобы пойти окунуться, рядом не было. Поднявшись, на третий этаж позвонила в квартиру. Тома встретила подругу очень тепло, сразу радостно бросившись навстречу обниматься. Первым делом она повела Анну по квартире с гордостью, показывая новый ремонт. Анна с интересом все осматривала и старательно хвалила. Однако невольно поймала себя на мысли, что после ремонта в Пашиной квартире это на нее особого впечатления не производит. Только новая финская стенка ей понравилась. Работа на мебельной фабрике научила Анну видеть и ценить качественно сделанные вещи. И эта с виду простая, лаконичная, но очень добротно сделанная стенка ее покорила. «Где достала такую?» Восхищенно спросила она подругу. «Валера постарался», — ответила та, очень довольная реакцией гостью. «Ты же знаешь, он у меня снабженец». «Ну, логично», — мысленно согласилась Анна. «Начальник отдела снабжения крупного предприятия обладает достаточно неплохими возможностями». Осмотрев квартиру, направились на кухню пить чай. Анна тут же вручила Томми подарки. Варенье из розовых лепестков ожидаемо вызвало очень бурную, радостную реакцию. Тома сразу же открыла одну из баночек и выложила варенье в маленькие пиалы. Вино решили открыть попозже, вечером, когда с работы придет Валера. Разлив по чашкам чай, подруги с удовольствием начали общаться. — Как ты чудесно выглядишь! — воскликнула Тамара, рассматривая Анну. — Загорелые глаза блестят. Небось, нашла себе кого-то. Признавайся. Анна поняла, что подруга не в курсе изменений в ее семейной жизни, так что следующие полчаса, как минимум, она в подробностях рассказывала и про Загита, и про реакцию на него сына и дочки, и про их московское житье-бытье. Анна слушала ее очень внимательно, засыпая по ходу рассказа вопросами и эмоционально все комментируя. «Да, ничего себе у тебя жизнь повернулась», — сказала она, улыбаясь, — «я так рада за тебя». — А дети примут со временем перемены в твоей жизни. Куда они денутся? Тяжело с ними бывает. Уж очень они самостоятельные, а ума еще и нет. — Спасибо, — улыбнулась в ответ Анна, сообразив, что подруга на свою дочь намекает, выскочившую замуж за неподходящего, по ее мнению, кандидата. — Расскажи лучше, как у тебя жизнь. — Да у меня все по-прежнему. С Валерой так и живем, — махнула рукой Тома. На работе у обоих все хорошо, Иришку ждали в гости с мужем, но не получается у них приехать. У него отец ногу сломал, в больнице лежит. Так что они на все лето к его родителям в Псков укатили, матери помогать по хозяйству. — Как твоей дочке замужем живется? — поинтересовалась у подруги Анна. «Да, по — Да, по-разному, — махнула таропой немного расстроена. Не послушалась меня тогда, выскочила, даже года не погуляв с ним. — Что ж теперь. Так вроде, конечно, все у них неплохо, любят друг друга, но с деньгами не очень. Моя еще учиться не закончила. Игорь ее инженером на завод устроился сама, знаешь, сколько они получают. Квартиры нет, в общежитии живут заводском. Мы помогаем, само собой. Ну, ничего, дело молодое, подбодрила подругу Анна. Мы сами как замуж выходили. Тоже ведь Николай, не ни двора. А все хорошо, справились как-то. «Ну да!» — эмоционально воскликнула подруга. «В том ведь и дело, что я помню, как мы с Валерой первые годы крутились. И это еще нам жить с самого начала было где. Повезло, что с его матерью такие хорошие отношения сложились. Я ж хотела, чтобы Рише нашей полегче было». «Ну, сама знаешь, жизнь за детей не прожить», — рассмеялась Анна. «Моя тоже не подарок, поверь». — Да, если судить по твоим рассказам, у твоей девчонки характер еще покруче, чем у моей Иринки, — усмехнулась Тома. — Но это потому, что она у тебя слишком молода еще. Вот замуж выйдет, своих родит, глядишь, и мнение свое по многим вопросам поменяет. — Хорошо бы, — вздохнула она. Увидишь. — Ммм, как же я люблю это варенье! Тома закрыла от удовольствия глаза, смакуя ложечку варенья из розовых лепестков. «Мне аромат тоже нравится», — согласилась Анна. «Но есть его не могу, сладкое для меня слишком». «А я вот его просто обожаю», — улыбнулась Тома. Напившись чаю, подруги перебрались в гостиную. Анна перевела разговор на племянницу Тома, которую та хотела пристроить замуж. Тома с удовольствием начала рассказывать о своем новом проекте. «Такая девочка хорошая», — с энтузиазмом говорила она подруге. «Красавица, умница. Школу с отличием закончила и поступила у нас тут, в институт на филологический. Так что осенью уже первокурсницей будет. Я ее тебе сейчас покажу». Тома поскочила с дивана и достала из шкафчика альбом с фотографиями. Посмотрев фотографии юной, миловидной, в чем-то похожей на Тому девушки, Анна предложила той. «А знаешь что? Присылай-ка ты ее на ближайшие каникулы ко мне в Москву в гости», — сказала она. Жить у нас есть где. Я попрошу зятя Загита, он ее со своими друзьями познакомит. Он сам в МГУ учится, и большинство его друзей тоже. Там много перспективных хороших парней. Глядишь, может и признакомиться твоя племяшка с кем-то». «Ух ты, отличная идея», — Одобрила предложение Тома. Глаза ее хищно блеснули. «МГУ, говоришь?» «Это очень перспективно». «Скажу тебе больше». — доверительно кивнула Анна подруге. — Некоторые из них уже в Кремле работают на полставке. Тома восхищенно вздохнула и, деловито качнув головой, сказала. — Спасибо за предложение. — Так, в гости Рита тебе точно приедет. Первая сессия сдаст и сразу в Москву. Думаю, что зимой даже лучше будет, правда? Все на месте, а то летом поразъезжаются. Да — Да-да, зиму отлично, — согласилась Анна. — Спасибо тебе заранее огромное. Поблагодарила Тамара, лукаво посмотрев на подругу. Анна поняла, что очень правильно, продумала и построила разговор с ней. Теперь Тома, вдохновленная ее помощью для племянницы, в задаче выгодно выйти замуж, ей выложит про замминистра все, что знает. А что не знает, найдет, где спросить. Москва, квартира Алероевых Ахмат, едва я вошел в его квартиру, дождавшись, когда он придет с работы, сразу же меня спросил удивленно. «А что случилось? Ты же должен быть в Паланге». «Да дела определенные в Москве нарисовались, вот и приехал. Ничего страшного». «А когда ты приехал?» — спросил у меня он. «С аэропорта добрался до дома около одиннадцати тридцати, а потом уезжал еще по делам в центр». «Слушай, мне на работе обещали телефон поставить в нашу квартиру, а я сейчас, когда к дому подходил, художника встретил». «Они мне сказали, что сегодня днем приезжала машина из телефонной службы. Ты ее не видел? Я теперь и переживаю, что это ко мне приезжали телефон поставить, почему-то в рабочее время и предварительно со мной не связавшись. Волнуюсь вот теперь, не откажут ли они в установке телефона или не перенесут его на слишком долгое время из-за того, что меня дома не было. Как считаешь, могут попытаться на меня вино свалить?» «Нет». — Эти точно проезжали не по поводу твоего телефона, — успокоил я Ахмада. — Они мой телефон решили отремонтировать. Что-то там было с проводом вроде бы. — А, ну тогда ладно, — расцвел Ахмад. Как там мама? Как там Ренат? Или все же Рахмат? — Спасибо, они в порядке. Двенадцатого августа уже обещают домой отпустить. А вот как назвать еще не решил, хотя да, ты прав. Наверное, Ренат звучит получше. «Ну и хорошо, что все хорошо», — сказал я облегченно. «И то хватит мне пока проблем с другими родственниками. Новых напастей, с которыми надо бороться, точно не надо». Ахмад был искренне рад моей компании. Ему нужно было поделиться с кем-то своими эмоциями от рождения сына. Я посидел с ним часик, но потом все же откланялся, сославшись на то, что жду важного звонка. И ведь я его действительно ждал». Мещеряков позвонил в восемь вечера. «Завтра в четырнадцать ноль-ноль вылет. Я тоже с вами полечу. Мы на тебя тоже билет взяли. Спасибо. Отдохнем как следует. Говорят, в Крыму сейчас прекрасная погода». «Все верно. Так и есть», — подтвердил я. Положил трубку. Но последняя фраза на случай прослушки шифруется. Мол, группа товарищей летит в Крым в августе отдохнуть. Что тут такого криминального? И правильно делай, что шифруется. Хотя мне теперь и кажется, что моя квартира не на прослушке. Впрочем, про телефон этого никогда не скажешь. Телефон вполне могут и дальше слушать. Как ни жаль, но действительно важные вещи придется по-прежнему обсуждать при звонках с городских автоматов. Дел никаких в какой то веки не было. Побегал вокруг дома, решил позвонить Брагиным. Вспомнил, что они собирались в августе на дачу к генералу. Интересно стало, уехали уже или нет. Нет, оказались еще на месте. Костян обрадовался, что я в Москве, и пригласил меня к ним зайти. Женька с дочкой тоже оказались дома. Посмотрел на малышку, вспомнил о том, какая она была дикая, когда из дома ее взяли. Кто бы сейчас ее увидел, ни за что бы в это не поверил. Сама подошла ко мне в коридоре сама поздоровалась, пока я Костю и Женьку приветствовал и обувь снимал. «Ну, как вы тут?» — спросил я, их выставляя на стол бутылку красного вина. «Да вот, заканчиваем уже со стройки и послезавтра на дачу поедем», — радостно сказал Костя. «Да, там такая природа потрясающая», — довольно сказала Женька. «Детей оздоровим по полной программе, а то большую часть лета просидели в этой пыльной Москве». Женька начала выставлять на стол закуску из холодильника, понял брови удивленно. Еще полгода назад все, что оттуда можно было достать в этой квартире, так это какие-нибудь заветренные бутерброды. А сейчас на столе сначала оказалась миска салата морковного, за ней последовал десяток котлет и макарошки. — Котлеты и макароны я сейчас разогрею, вы пока вино открывайте, — велела Женька. — Вот даже так. Настоящей хозяйкой стала. Вот что значит правильный настроенный результат. Чему-то ее Я научила, чему-то она, видимо, сама научилась. Салат, правда, когда попробовал, мне не очень понравился. Масла в нем было маловато. А котлеты с макаронами оказались вполне себе ничего. Естественно, следя за всеми манипуляциями Женьки на кухне, не мог не обратить внимания на ее руки. Прошлым летом, когда она пришла девочкой-белоручкой на стройку, она их буквально за несколько дней убила в хлам. А вот сейчас, несмотря на ежедневную работу на стройке, руки ее выглядели вполне себе ничего. Максимум пару мозолей заметил, но не таких, чтобы уж сильно критичных. И кожа, видимо, закалилась, и перчатки научилась грамотно использовать. Одним словом, растет человек. Характер у нее, конечно, очень непростой, но если Костян не будет делать глупостей, которые его могут с Женькой поссорить, то жена у него будет всем на заглядение. Рассказали мне практически обо всех однокурсниках наших, что тоже на стройке подрабатывали. Что порадовало, у всех все хорошо. Даже Ираклий практически разобрался со своими тяжелыми травмами и сейчас пашет практически наравне со всеми. Правда, оба и Костян, и Женька недоумевали, что Мишка Кузнецов в этом году очень рано ушел из строя отряда. — Так он же вроде бы влюбился в ту самую Каринку, которую вы к нему подвели, — улыбнулся я. «Так-то это звучало бы, конечно, логично, если бы я вчера в телефонном разговоре с подругой не узнала, что Каринка уже в Москве». Сильно удивила меня Женька своим ответом. «Но «Ну, они же на одной машине выезжали в эту самую Карелию?» «Ну, дела», — озадаченно сказал я. «Так а что она той подружке сказала по поводу своего возвращения?» — удивился и Костян. «Да мутное какое-то дело похоже», — пожала плечами Женька. Сказала, что не надо ей пока никаких вопросов задавать. Придем, мол, с каникул в сентябре на учебу, там она все и расскажет. Но вот когда приходится пожалеть, что сотовых телефонов еще не существует. Позвонить бы сейчас Мишке Кузнецову или Марату, да и все выяснить. Мне, конечно, тоже один из неудобных вопросов достался. Что я делаю в Москве, если уехал в Палангу отдыхать? Пришлось несколько туманно на него отвечать. Мол, попросили важные знакомые из Москвы, что в Паланге отдыхали, кое-какие бумаги в столицу отвезти. Ответ, который не подразумевал дальнейших расспросов, по крайней мере в компании сына генерала и дочери прокурора. Пообщались очень приятно, в гостях задерживаться не стал. Ушел в начале одиннадцатого, все же им еще надо ребенком заниматься. Повалялся в ванной, затем открыл один из томов Канандоиля и почитал его «Белый отряд». Книга, которую он считал своей самой главной, хотя большинство его ценителей о ней вовсе и не знает. Душевная она какая-то, приятно время от времени перечитывать, поэтому с Канандолем я согласен, это его лучшая работа. С утра снова прогулялся, в отпуск все же, хоть здесь немного расслаблюсь, не спеша покушал, почитал, да и поехал в аэропорт. Сначала встретился с Мещеряковым. Такое впечатление, что он специально от своих отошел, чтобы со мной переговорить. «Беру трех человек с собой», — сообщил он мне. «Давай договоримся, что когда я с ними, мы никакие стратегические моменты не обсуждаем. Все важное, что нужно обговорить, обсуждаем между тобой и мной, а я уже сам расставлю для них приоритеты». «Точно. Правильно, я все понял». «Честно говоря, Андрей Юрьевич как раз хотел вам то же самое и предложить. — Рад, что мы друг друга так хорошо понимаем. Мещеряков кивнул, и мы прошли вглубь аэропорта. Тут нас уже ждали трое его подчиненных. Один постарше, а двое парни примерно моего возраста. — Галкин, Руслан Игоревич, — сказал Мещеряков, указывая на того, что постарше, — это Бочаров Илья Иванович и Кудрявцев Максим Викторович. — Можно Чара, — сказал Бочаров, — это у меня кличка такая. — А меня Максим. — добавил Кудрявцев. — Какие они все же еще зеленые! По кличкам догадался, что это как раз те парни, которые трехлитровком Ганина, набитых деньгами, ноги приделали. Остались в памяти эти прозвища. Ну ладно, раз Мещеряков их с собой на такое важное дело берет, то, видимо, натаскал уже. Конечно, в такой сезон рядышком даже при связях Захарова билеты взять бы не удалось, так что разбросала нас по всему салону но мы вовсе и не претендовали на то, чтобы лететь рядом. Главное, что в Симферополе на выходе собрались все вместе. Мещеряков и Галкин быстро нашли нам два такси, мне этим заниматься и вовсе не пришлось. Ехала вместе с Мещеряковым и Галкиным. Мещеряков тут же разговорил таксиста, и тот сразу же нам предложил несколько мест, где можно обосноваться во Фронзенском. Сейчас-то его, конечно, редко кто партенитом называет хотя пару раз я все же слышал от отдыхающих, но сам таксист его называл Фрунзинским. У нас там военные такой санаторий отгрохали, — хвастался он. — Там сам Жуков отдыхал, Рокоссовского тоже видели, и даже Космонавтов этот, как его, Леонов, вот, и еще другие были. Но Мещеряков от его приложения по поводу заселения к различным бабкам отказался. «Мы вот в этом санатории и обоснуемся», — сказал он. Раньше он об этом не говорил. Мне сразу стало непонятно. Собирается он по моей схеме в Судаке действовать? Или он через Захарова уже и номера там нам нашел? Оказалось, второе. Когда мы приехали в Портенит, в санатории про нас уже знали. Думаю, даже и вряд ли Захаров лично звонил. Скорее всего, помощника своего отрядил этим заниматься. Нам выделили два номера. Один четырехместный, его заняли Галкин, Чара и Макс. Второй двухместный достался нам с Мещеряковым. — Я сейчас в Судак съезжу. Мне там уже должны информацию из Киева подвести по поводу нашего замминистра, — сказал я Мещерякова. Вечером вернусь и надеюсь, что что-то новое смогу рассказать. — Езжай, — кивнул он, — только не забудь мне листочки оставить про этого Николаенко, что в Москве показывал. Ой, сразу парни начинают работать, а то расплывутся в киселе тут на берегу моря. Оставил Мещерякова и его команда обживаться. Чемодан бросил в номере, с собой взял небольшую спортивную сумку с самыми необходимыми вещами. Нашел такси и поехал в Судак на разговор с Анной. Крым, Судак. Зашел к Загиту. Анна Аркадьевна, по моим расчетам, уже должна была приехать из аэропорта Симферополя. Так оно и оказалось. «О, Паша, здравствуй, заходи!» — открыла она дверь, приветливо приглашая меня в номер. Отметил про себя, что настроение у нее бодрое. Явно съездила с толком. Ну или встреча с подругой Рада — тоже вариант. Кратко рассказав, как прошла поездка, Анна Аркадьевна тут же перешла к сути. «Рассказала мне Тома про этого замминистра очень много всего», — сказала она, улыбнувшись. Оказывается, она про него и его семью информацию собирала, когда еще дочку замуж планировала выдавать. «У этого замминистра сын перспективный в Москве учится», — усмехнулась она. «А где учится?» — с интересом откликнулся я. «В МГИМО. Причем скоро заканчивает. Один год остался. Следующим летом диплом получит». «Ого! Интересненько». «Да», — кивнула Анна в ответ. «На самом деле интересно» потому что дядя работу сыну ищет активно. Тома говорит, что слухи ходят, что не может пока найти. Не так это просто, пристроить ребенка на хорошее место после такого вуза, даже если ты замминистра. Украина все же, а не Москва, уровень не тот. Понятно. Да, племянник этот, который за гиту моему угрожал, Виктор Сергеевич, продолжила рассказ Анна, нахмурившись, сын сестры этого замминистра. Она фамилию на Николаенко сменила, когда замуж вышла. Сестра работает учителем музыки в школе, пианистка. Муж ее, отец Николаенко, директор швейной фабрики. Сам Виктор закончил торгово-промышленный техникум в Киеве. Высшее образование получать не захотел. Как Тома сказала, кадр не очень перспективный, наглый и необразованный, охотнула она. «Ну, формулировка точная, не поспоришь». Улыбнулся в ответ я, подумав, что нехватку образования этот типчик очень неплохо компенсирует деловой хваткой. В девяностых бы он неплохо развернулся, если бы не убили его за наглость на взлете. «Так, что еще?» — задумалась Анна Аркадьевна. «А, вспомнила. Жена у замминистра по профессии модельер работает в Доме моды в Киеве. Тома говорит, что все жены городских начальников с ней дружбу водят. Она начинала как швия, потом выскочила замуж удачно. Еще одно образование получила и теперь как сыр в масле катается. «Понял», — кивнул я, делая пометки в блокноте. Но про самого замминистра рассказала, что тот довольно скрытный. Ведет себя аккуратно, очень щепетилен во всем, что касается его репутации. Не курит, во всех мероприятиях общественных всегда участвует. Пьяным его не видели нигде ни разу, если на праздниках выпьет, то совсем чуть-чуть. Перед начальством выслуживается старательно, на хорошем счету у нынешнего министра промышленности. «А враги?» — поинтересовался я. «С этим сложно. Только слухи», — огорченно сказала Анна Аркадьевна. «Тома говорит, что у нынешнего министра много врагов. Его уже дважды пытались подсидеть». И наш замминистра оба раза был на стороне начальника, помогая тому сохранить свои позиции. «Значит, можно считать, что враги министра к заместителю тоже не сильно благосклонны?» — задумчиво проговорил я. «Да, это однозначно так», — кивнула Анна Аркадьевна. «Интересно, с чем связана такая сплоченность министра со своим замом?» «Ну, точной информации тут тоже нет», — ответила Анна Аркадьевна. «Но, по слухам, они давние приятели». Вместе в армии служили. И взяточники страшные, говорят оба. Перейдя на шепот, добавила она. Ну, то, что взяточники, в этом не сомневаюсь даже, подумал я, а вот с какой стороны подобраться к дяде, вопрос хороший. Пока мне только сын, не трудоустроенный, видится перспективным направлением работы, тем более, что учится в Москве, где у Захарова все карты на руках. Тьфу ты. Переиграл в преф с Балдиным. Карты на ум лезут постоянно. «С женой замминистра работать тухлый номер. Работа в Доме моды в Киеве. С таким местом работы еще можно спорить, у кого больше влияния в украинской столице, у нее или у мужа. Я бы ставил на нее однозначно. Явно дружит со всеми женами местных начальников, а это сила. Так что остается сын. Что же, уже ценная информация появилась. Есть с чем к Захарову идти, если что». «Впечатлен, насколько ваша подруга хорошо информирована оказалась», — одобрительно кивнул Анне Аркадьевне. «Это да», — усмехнулась та. «Если у Томы есть цель, то она горы свернет, чтобы ее достичь. И действует всегда очень основательно. Мы с ней на этом и сдружились, когда по работе в первый раз пересеклись. Кстати, — посмотрела на меня Анна Аркадьевна как-то выжидательно, — у меня будет просьба». «Слушаю», — кивнул я. Ко мне зимой в гости племянница Тома приедет на каникулы. Она поступила в Киеве в этом году. После первой сессии в Москву нагрянет. Ты не мог бы ее с друзьями познакомить, столицу показать? — А вашу приятельницу на ходу подметки рвет, — рассмеялся я. — Конечно, никаких проблем. Все покажем, со всеми познакомим. — Спасибо, Паша. — Благодарно посмотрела на меня Анна Аркадьевна. Сам понимаешь, отказать ей не могла. «Само собой, и это вам спасибо. Такие важные для нашего дела сведения раздобыли», — похвалил я. А сам подумал, что темниц что-то Анна Аркадьевна. Наверняка она сама предложила своей подруге принять племянницу в Москве, чтобы ее разговорить. «Очень разумный шаг сделала, с моей точки зрения. Зачем же делать вид, что это случайное совпадение?»